Глава пятая Джо почувствовал это раньше, чем увидел. Щекотка под ногами перешла в дрожь, от которой начала вибрировать каждая клеточка в его предположительно немертвом теле. Запах хлорки, уже привычный, стал набирать силу при каждом вдохе. «А земля должна так трястись?» «Спроси у нее. Она прямо здесь, под твоими ножищами». В её ответах наверняка будет больше смысла, чем в твоих, Дейзи Мэй фыркнула. Вибрация означает, что мы подходим ближе. Ближе к чему? К тому, куда нам нужно. Дейзи Мэй остановилась, ткнула носком потрепанного конверса в землю и удовлетворенно хмыкнула. Затем присела на корточки и принялась смахивать песок рукой. Джоуи, не бойся помочь. «Я целиком и полностью за равенство. Меня зовут Джо». Тем не менее, он начал отбрасывать землю вокруг девушки и сообразил, зачем. Под Дейзи Мэй был большой, размером с человека, люк с толстым кольцом в центре. «Дальше будет немного глючно», — сказала Дейзи Мэй. «Но ты к этому уже привык, правда?» Когда Джо спустился и его глаза привыкли к кружеву электрического света, он увидел, что находится в таком обширном зале, что его было невозможно воспринять всерьез. Это походило на сцену из фантастических романов 70-х, которые Джо обожал в детстве. «Пол Лер» выскочило непрошенным имя, случайный щелчок памяти. «Пол Лер, 1930-1998» Известный американский художник-иллюстратор фантастики и фэнтези 1960-х-70-х годов. Монолит бетонной стены перед ними был настолько небоскрёбным, что Джо почувствовал себя личинкой, любующейся космосом. Стена необузданно мчалась вдаль, следом, словно пытаясь угнаться, тянулась длинная металлическая скамья. Взгляд вверх только подавлял ощущение масштабов. Если где-то там и был потолок, его хорошо спрятали. Тот, кто спроектировал это место, никогда не встречал представителей человеческой расы, сказал Джо, спрыгивая с последней ступеньки на холодный металлический пол. Тот, кто спроектировал это место, изобрёл человеческую расу, ответила из-за его спины Дейзи Мэй. Похоже, ты собираешься сказать мне, что это приёмная бога? Дейзи Мэй, чем-то лязгнув, осела на скамье. И много ты видишь Бога в этом месте. Я не знаю, что вижу. Но ну да, и вот тут появляется герцогиня. Она тут босс? спросил Джо. Знаешь, приятель, тебе пора избавляться от всех этих земных ярлыков. Значит, она не босс. Ха, она определённо босс, сказала Дейзи Мэй. Не избавляйся от них слишком быстро. Джофф тянул носом в воздух и скривился. «Опять хлорка. Привыкнешь. Верится с трудом. А к чему она вообще?» Герцогиня ни разу не говорила. «Но хлорка – антисептик, так?» «На почве. Им пользуются, чтобы очищать воду, дезинфицировать, контролировать бактерии и типа того. Я думаю, здесь смысл такой же». Потому что вряд ли загон всегда был загоном. Думаю, им пользовались для чего-то похуже, и этому похуже потребовалась дезинфекция. Со стороны стены донёсся хрустящий, скрижещущий стон, и в ней возникли тонкие очертания двери. Джо при свистнул. Похоже, это место проектировали для великанов. А кто говорит, что нет? Заметила Дейзи Мэй, вскакивая со скамьи. Дверь чуть приоткрылась, и голос с той стороны, отрывистый и практичный, скомандовал: "Войдите". Дейзи Мэй критически оглядела Джо. "Мог бы немного прихорошиться". Джо расправил дождевик, который совсем недавно волочился по Линкольнширской грязи. "На себя посмотри", проворчал он, кивнув на панковский наряд девушки. Дейзи Мэй показала ему средний палец, потом подошла к двери и стукнула один раз. Этот звук был едва слышен. Идя следом за девушкой, Джо посмотрел вверх. Дверь была не меньше сотни футов высотой, может даже полторы сотни, и от этого комната по другую сторону становилась ещё невероятнее. Маленькая, причудливая, будто кто-то вытряхнул в неё целую голову воспоминаний. В углу сохнет рождественская ёлка, половина лампочек в гирлянде нервно моргает, на стенах десятки картин в рамах. Фотографии между ними выцвели до грань чёрного и белого и стали похожи на наскальные рисунки. Интерьер захватывал целые столетия. В углу викторианский комод, справа деревянная коробка телевизора 50-х годов. Картинка мутная и расплывчатая. Слева бурлит сверкающая на вид совершенно новая кофемашина. Вся комната выглядела какой-то временной, будто декорации к любительскому спектаклю, которые рухнут, если их толкнуть чуть сильнее. Джо знал это ощущение. Но самой примечательной особенностью комнаты была несомненно пожилая женщина в центре. Она сидела за большим дубовым столом. Седые волосы до плеч убраны назад, подчёркивая осколочно острые черты лица. У неё восковой вид, подумал Джо, будто её забальзамировали. Но ощущение властности, которую она излучала, и чернота окулий их глаз подсказывали, что мало кто рискнёт сказать ей об этом в лицо. Джо ощутил странное покалывание, когда она оценивала его с тончайшим намеком на улыбку, играющую на тонких поджатых губах. «Итак, это наш новобранец». «Да, мэм», — отозвалась Дэйзи Мэй, и Джо отметил почтение в ее голосе. «Правда, сомневаюсь, что я уже сделала из него верующего». Герцогиня скинула брови. «Я тебя предупреждала». Джо перевёл взгляд с девушки на пожилую женщину. Эта беседа будет и дальше исключать меня. Наверное, это грубо с моей стороны, сказала женщина, протягивая тонкую костлявую руку, ногти на пальцах загибались почти как когти. Они зовут меня герцогиня. Джо принял руку и тут же поразился силе её рукопожатия. Почему они вас так называют? Потому что она герцогиня, неожиданно отозвалась из угла Дейзи Мэй. По крайней мере, была ей на почве, сказала герцогиня, последний раз сжав руку Джо и выпустив её. Титулы каким-то образом цепляются за людей. Тебе вполне достаточно говорить мэм. Она поманила его к стулу перед столом. Джо сел. Могу представить, сколько у тебя есть вопросов продолжила герцогиня Хочу сразу предупредить, у меня нет всех ответов, а имеющиеся вряд ли тебя порадуют Джос легко откинулся на спинку. Его встретил ободряющий вздох хрустнувшей кожи. Если я мёртв, что это за место? Значит, ты признаёшь, что мёртв. Я признаю, что видел тело чертовски похожая на моё, которая залила кровью весь пол. Довольно прямолинейный способ донести мысль, хотя, насколько я слышу, недостаточно прямолинейный для тебя. Джоуи подумал, что кто-то прикинулся его копией. С ухмылкой сказала Дейзи Мэй, будто можно где-то отыскать второго настолько уродливого мужика. С этим справится любой грымёр, стоящий своих денег. С вызовом заявил Джо, но тут же опустил голову. Воинственный настрой исчез. Правда, коп из ВГР, который прошёл сквозь меня, дело другое. Этого я объяснить не могу. Так что да, я втыкаю булавку в я мёртв, пока не смогу воткнуть её в ничего подобного и дети на хрен. Герцогиня одобрительно кивнула. Так поступает большинство пойманных здесь душ где-то здесь на почве у этого места много названий ответила герцогиня здесь мы зовём его просто загон поскольку им он и является загон для содержания бесконечного числа полудуш для чего их тут держат спросил Джо на этот вопрос трудно ответить только если вы не станете пытаться Пожилая женщина переплела пальцы, сложив треугольник костей и кожи. Я знала, что ты будешь дерзок. Я не питаю отвращения к такой черте характера в разумных пределах. Похоже, с разумностью тут не прижонка, надеюсь, вы исключение. Что такое мы, лишённые надежды? В чистилище Джо Лазурс она редкая драгоценность. И потому мы примем всё, что ты готов дать. Джо оглядел старомодно обставленную комнату. Мне следует поверить, что я в чистилище. Ты в чистилище, и ни о какой вере речи не идёт. Молочный коктейль в честь тех душ, которые обитают в яме или в следующем месте, для тебя в аду и на небесах, причём необходимый коктейль. Это место «Этот загон, балласт, удерживающий два других предела в равновесии. Работа непривлекательная, но неизбежная». «Цинизм», — хлынул Джо в рот, стараясь выдавить из него насмешку. «Звучит, как свалка для неудачников». «Тут он попал в точку, если по чесноку», — сказала Дейзи Мэй, стерпев иссушающий взгляд герцогини. «Ну, типа того». И как определяется, что некто должен отправиться в загон, а не в яму или следующее место, спросил Джо. Начальник тюрьмы на почве не выносит приговор заключённым, он их только оформляет и запирает, ответила Герцогиня. Почему я должна отличаться? Такого рода решения, Лазарус, принимаются намного выше, а моя работа управлять этим местом среди прочего. Джо подался к ней. Если это чистилище, почему я здесь? С меня можно было рисовать картинку хорошего парня, когда я дышал. Почему я не в следующем месте или как там вы его зовёте? Что ты помнишь? спросила герцогиня из прежнего. Джо моргнул, осознав, что он не задавал себе такого вопроса. Что он помнит? Канава, фермерский дом, убитые члены банды. Девушка. Джо пытался вызвать в памяти то, что было раньше, и не мог, словно его воспоминания обнесли высоким забором. Он почувствовал, как внутри пробуждается паника. Попытался думать о родителях, семье, о чём угодно вне четырёх стен, которые сейчас окружали его. Герцогиня засунула руку в стол, достала бутылку виски, плеснула жидкость в стакан и подвинула его к Джо. Мне это помогает. Здесь не все по-иному. Джо схватил стакан. Рука дрожала. Поднес к рту, жадно отхлебнул. Виски, ободряющие, обжег горло. Герцогиня быстро долила стакан доверху. Твоя память, я полагаю, пуста. На этот раз Джо аккуратно отпил виски, потом кивнул. И почему? Когда кто-либо рождается на почве, Он чистый лист из плоти и кости. Когда рождаешься на этой стороне, всё то же самое. Но я помню ферму и убитых мальчишек. На губах старухи заиграла та же улыбка. И поэтому ты сейчас сидишь с нами, а не бродишь снаружи с животными полудушами. Герцогиня наклонилась к нему, и Джо показалось, что вместе с ней наклонилась вся комната. Ты один из немногих счастливчиков сохранивших сознание и разум. У тех убогих душ, которых ты видел снаружи, его нет. «Я не чувствую себя счастливчиком», Джо отвел взгляд, стараясь притянуть память обратно. «Первое мое настоящее воспоминание, как я прячусь в той канаве напротив фермерского дома. Сколько я прождал там? С момента, когда ты испустил последний вздох? Всего лишь мгновение». В нормальной ситуации ты просто перешёл бы в тот предел, который был гарантирован твоим земным поведением. Но ты Лазарус. Был избран для чего-то другого, и чтобы сделать это другое, должен был увидеть, насколько ты действительно мёртв. Задание выполнено. Герцогиня взяла бутылку виски и вернула её в ящик. Со временем ты вспомнишь больше. К тебе вернутся воспоминания некоторые случайные, другие нет. Эта способность делает тебя важным для нас и того, чем мы тут занимаемся. Джо поставил стакан на стол, заметив, как запотело стекло. И чем именно вы занимаетесь? Похоже, сейчас мой черёд, сказала Дейзи Мэй, похлопав его по плечу. Время для обзорной экскурсии. Держите вашу душу внутри машины, если, конечно, вы хотите её сохранить. 1984. Вот что этот зал напомнил Джо. Не книгу, а телерекламу Apple. ряды бритых головах рабочих в комбинезонах, взгляды прикованных к гигантскому экрану, лицо в очках, провозглашающее с экрана свои эдикты. Одно из тех случайных воспоминаний, которые, как обещала герцогиня, должны вернуться к нему в подарочной упаковке, и Джо был благодарен за эту отсылку. Однако были и различия. В зале, куда они его привели, на стене висел огромный экран, верно, но там были и сотни маленьких, и в них напряжённо вглядывались сидящие перед ними мужчины и женщины. Эти работники носили не однотонные комбинезоны, как их собратья из рекламы, а элегантную черную униформу с тонкой красной прорезью на рукаве. «Итак», — произнесла герцогиня, обводя зал рукой, «что ты об этом думаешь?» Джо оглядел работников, сутулившихся перед своими экранами, от которых исходило непрестанное рабочее гудение. «Поступравление». «Наконец, — сказал он, — но чем именно, даже не догадываюсь». Герцогиня кивнула на огромный экран. «Посмотри поближе». Джо сделал, как было сказано, по крайней мере, попытался. Изображения сливались в единую органическую массу, нечто живое в месте, которое, как ему сказали, было мертво. Потом постепенно, словно он смотрел на плоское изображение, в котором проступают объёмные фигуры, Джо начал различать отдельные картинки. Девочка-подросток, тело обмякло в ванне, полный крови. Пожилая женщина в синяках и ссадинах, недвижно лежащая на кровати. Лодка, полная застывших в смерти мужчин, женщин и детей. Заброшенный фермерский дом. Тело мужчины «Его тело, из которого вытекла с кровью жизнь...» «Это места преступлений», — завороженно произнес Джо. «Именно так», — подтвердила герцогиня. «И как ты видишь, у нас в некотором роде полный набор». «Так вы что-то вроде полиции-чистилища?» — спросил Джо, массируя глаза. Герцогиня улыбнулась. Выражение было настолько чуждо для её лица, что казалось, кожу зачесали назад гребнем. Наше официальное название Агентство по извлечению душ. А клёвые ребята зовут нас Отряд мёртвых, заметила Дейзи Мэй. По крайней мере, я зову. Джо поднял взгляд к небесам. Грёбаный ад. Эту часть ты просёк, сказала Дейзи Мэй, кивая. Твоя проблема в том, что нужно просечь остальное и быстро, потому что часики тикают. Девушка хорошо сформулировала, заметила Герцогиня. У этого комплекса, у этой команды, к которой мы принадлежим, есть только одна цель расследовать преступление. Разве для этого не предназначены настоящие копы из плоти и крови? Герцогиня улыбнулась, будто услышала что-то забавное. Это надо спросить у тебя. Ты вроде как был одним из них. Джо ощетинился. И что это должно означать? Позволь я выражусь иначе. Какой процент преступлений заканчивается обвинением подозреваемого? Разумеется, если подозреваемого вообще нашли. Вы помните насчёт потери памяти? сказал Джо, рассерженный собственным раздражённым тоном. Эта женщина так и забралась ему под кожу. Трудновато вытащить из пустоты числа и проценты. 9, произнесла Герцагине. На почве обвинением заканчивается 9% преступлений. Статистика, могу добавить, радикально смещена благосостоянием жертв. Нельзя считать нищих и малоимущих забытыми жертвами, поскольку для начала о них Никто не знает. Джо с усилием не допустил скептицизм до лица. Так что, Бог отмечает жертв, которые, как ему известно, остаются неотомщенными и посылает вам список? Герцогиня посмотрела на него так, будто он только недавно приучился к горшку. Да. Взгляд Джо вернулся к своему мертвому на экране телу. И если это правда, тогда почему я здесь? Я был копом, убьёшь одного, и вся полиция будет преследовать тебя, пока тот не окажется отмущённым. По правде говоря, в этом есть смысл, но каждый перед кем-то отвечает, и я не исключение, сказала герцогиня. Распоряжение пришло с самого верха. Я должна предоставить в твоё распоряжение все ресурсы, необходимые, чтобы ты нашёл своего убийцу. Что во мне такого особенного? Хороший вопрос, прохладно заметила герцогиня. Честно сказать, есть немало расследований, которые заслуживают большего внимания со стороны моей команды, начиная со смерти самой Дейзи да Мэй. Но приказы есть приказы. Иногда смерть бывает настолько жестокой, настолько несправедливой, что она оставляет духовную рану в обоих мирах, и в мире живых, и в мире мёртвых. И тогда закрыть эту рану важнее всего прочего. А если я не смогу закрыть эту рану, если не смогу распутать своё убийство. Герцогиня разглядывала ноготь. Джозеф, думай о следующем месте, о рае, как об абсолютном и окончательном повышении по службе. Если ты справишься с расследованием, это докажет, что ты достоин такого повышения. Если же нет, Что ж, боюсь, после жизни не тот предел, где можно провалиться вверх. Ты будешь выброшен в загон к остальным полудушам-зомби. Джо переступил с ноги на ногу. Звучит жёстко. И здорово похоже на собеседование на работу, о которой я не просил. Ты попросил об этой работе, когда вошёл в тот фермерский дом, ответила Герцогиня. Просто ты этого не знал. Лазарус Это твой шанс застолбить себе место на небесах, просто сделав своё дело. Многие из нас, большинство из нас не предлагали такую возможность. Не упусти её.